чтобы собрать сумму необходимую для покупки там места заведующего отделением. Ну это бред, не поверила Елена. Бредят наши пациенты, а не мы. Тебе надо было сразу подойти, обозначить свой интерес. Как это? Интересы бывают разные. Одним нужно выглядеть невменяемыми, а другим нет. Исходя из этого и действуют. То есть...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 а кафедра, ни заведующему отделением, ни тем более главному врачу, не указ. Тут нужен какой-нибудь Папо Карло с большой буквы из департамента, не меньше. Раз такого рычага нет, то придется действовать по так называемому питерскому варианту. Елене хотелось конкретики, а не Охов, Ахов и Вздохов. «Если соберетесь...»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 А жить на что? По всему выходило, что за место держаться надо. Больно уж специализация узкая. Заведуя она не подстанцией, а отделением в поликлинике, все было бы проще. Во многих медицинских центрах и клиниках нашлась бы работа по амбулаторной части. А заведующих станцией туда не возьмут. А если и возьмут, то куда-нибудь в Шарашкину контору,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 Психиатрические байки. Прочитала и говорит, веселая у тебя мама работа. Дай, говорю, я тоже почитаю, чтобы узнать о веселье. Пробежала глазами и говорю, эта девочка моя не про мою работу, а про цирк или театр не музыкальной комедии. У меня работа ответственная, но скучная. Лучше так, ответил Данилов. В цирке особо не выспишься. Он подошел к кровати, улегся в нее и повернулся к стене. Если не видеть ничего, кроме кусочка стены, и не обращать внимания на полифонический храп окружающих, то можно представить, что ты уже дома.